Глава 15. Конкалоре. С жаром, тепло. Музыкальное. Когда на завтра Леер совершенство соизволил пожаловать в замок Райоли, Ева встречала его у ворот. Встреча предшествовал длинный день, который начался с традиционной тренировки, завершившейся нетрадиционным образом. Неплохо. Подвёл черту Герберт прогнав её по старым и новым заклинаниям. К усыпляющему они прибавили дезориентирующие и порождавшие галлюцинации, с которыми Ева справлялась уже вполне прилично. Щиты у неё и вовсе вычерчивались почти на автомате. Музыкальные чары пока не трогали. Они были слишком специфическими, чтобы выручить её в реальном бою. Что ж, до завтра. Она недоуменно опустила руку, выпустив волшебный смычок. До завтра. С Мираком я поговорю один. Если он захочет тебя видеть, я тебя позову, но не думаю, что до этого дойдёт. Наши планы зависят от его решения, но о них вполне можно поговорить с утра. Твоя любимая игрушка починена. Он помолчал, отвернувшись, негромко закончил: Полагаю, других причин проводить вечера в моём обществе у тебя нет. А ведь правда. Поняла Ева, провожая глазами его спину, царапнувшую взгляд своей сутулостью. До разоцел. Значит, ежевечерние встречи в гостиной окончены, и теперь встречаться где-то помимо этого зала. И незачем». Мысль была неожиданной, несущей с собой смятение и растерянность. Из-за этого Ева даже разозлиться на Герберта не смогла, за то, что её снова отстраняют от участия в их общем деле. Вернувшись в комнату, девушка достала дорозе. Перерыв между тренировкой с Гербертом и уроком с Ильеном, она решила скоротать за музыкой. На краю кровати с виолончелью сидеть было не слишком удобно, но куда неудобнее оказалось ощущение неправильности происходящего. Встреча на тренировке, урока и всё. А дальше разбежались по разному углам и занялись своими делами. И Винценус Сноб снова будет сидеть один. И этим вечером компанию ему составит лишь тараканы в его голове. Постарайся выразить свою благодарность не слишком цветаста», — сказал Мэт, проявляясь на кровати, пока Ева выводила смычком гаммы. Недели без инструмента давали о себе знать, и форму требовалось восстанавливать грамотно и обстоятельно. Предпочитаю одам лаконичность. Концентрат обычно лучше выражает суть. К сиропу это не относится. Люблю разбавленный, поморщилась Ева. Благодарность тебе. Без меня ты вряд ли получила бы своего любимца в первозданном виде. "Мой принц, конечно, парень смышлёный, но с ремонтом виолончели раньше не сталкивался. Он не мой", поправила Ева машинально. "Так ты правда помог Герберту починить до разы? С какой стати? Подобрати с чего же ещё? Начнём с того, что я сильно сомневаюсь, есть ли у тебя душа. Продолжим тем, что даже если она есть, доброта последнее, что я стала бы там искать". Его переиграла сорванное место. Гамма она легко могла выводить одновременно с разговором, но не обращать внимания на расплату в виде периодических фальшивых нот. Нет. У тебя свой интерес. Признавайся. Подумала вдруг, это подтолкнет нашего малыша в нужном направлении. Милым личиком его не подкупить, но характером, душой страстью, той же одержимостью своим делом, которую питает он сам. Услышанное стоило Еве ещё одной гаммы, резавшей слух возмутительно фальшивыми диезами. "Я из чего ты ведёшь себя как сваха. Может, питаю слабость к романтическим мелодрамам?" "Не надейся, Клякса. Пошёл вон». Мэтр смеялся тихим, гаденьким смешком, звеневшим в воздухе даже когда его обладатель уже пропал. Сердито фыркнув, Ева перешла с гаммы на этюды. Впрочем, и тюды дюпора я выучила до автоматизма, и думать о своём они не мешали. Возможно, к худшему. Вот и ещё причина, почему я вечерние встречи стоит прекратить. Меньше всего на свете Ева выжелало оправдывать ожидания диманоидной кляксы теши её бесплатными представлениями. И разве не этого ей хотелось? Никаких больше посягательств на её личную территорию. никакой возможности влипнуть в ту привязанность, пусть даже дружескую, которой она так боялась. Они оба боялись. Ты сама уже думала, что вы похожи. И ты, если подумать, в этом плане ничем не лучше него. Просто Герберт боится привязываться к кому-либо, а ты к нему одному. Мерзенький голос в голове до того напомнил Мэтовский, что Ева сочла бы этой иллюзией, если б не знала. Этот голос принадлежит ей самой. Даже если мы подружимся, нам всё равно придётся скоро распрощаться. Скализия смычком по струнам, наполняя комнату жемчужными ниточками стремительных пассажей, виолу напомнила Ева. Я хочу домой и вернусь, как только мне представится возможность. Она зачем ты говорила вслух? Впрочем, она разговаривала сама с собой куда чаще, чем, наверное, это делают нормальные люди. в магазине бормотание на мотив колы или не колы, вот в чём вопрос. Не раз заставляли окружающих подозрительно на неё коситься. Что ж, твоя правда. Да и Герберта можно понять. Зачем завязывать отношения, пусть даже дружеские, если рано или поздно их присечёт предательство или смерть? Он-то со смертью на ты, если не знать, что все однажды умрут. По факту вы оба боитесь одного и того же боли. Но я-то не боюсь подпускать людей к себе и дружить и любить. Одно и то же, Ева, одно и то же. Только ты мыслишь месяцами, а он целой жизнью. Ты же читала в его книгах, маги и некроманты живут в разы больше простых людей. Ты не желаешь привязываться к одному человеку, с которым расстанешься через месяц или через два. Он не желает привязываться ко всем людям, с которыми расстанется. через тридцать или пятьдесят лет. По его логике людям вообще не стоит ни влюбляться, ни дружить. А по твоей? Она вспомнила спину уходящего Герберта, в сутулости которой читалась тихая одинокая обречённость. Струна взвизгнула под пальцами, сорвав очередной пассаж в невразумительное захлебывающееся нечто. Ева опустила смычок, уставилась в окно. По серым ливнем плакала осень, облезлыми древесными сучьями цепляясь за дни, уже не принадлежавшие ей. Полагаю, других причин коротать вечера в моём обществе у тебя нет. Если сейчас она лишит Винценосносного снова возможности обрести друга, в котором он нуждается, то будет ничем не лучше него. Лишит не потому, что он ей неприятен ибо неприятным, будь с собой честна, Ева. Она его давно не считала вредным нелюдимым, травмированным, но не неприятным, или из страха или нежелания оправдывать чьи-то ожидания, до которых ей не должно быть никакого дела. Это действительно неправильно. А я вы не любила, когда что-то было неправильно, а когда люди поступали неправильно, особенно когда неправильно поступала она сама. Она посидела, думая над тем, что поможет ей поступить правильно. Подозрительно быстро найдя решение, следующий час занималась со спокойной душой. К моменту, когда пришёл Ильен, я сидела за планшетом. Ильен, завидев призрак и девушку в молитве, ладошки. Не сочтите, что я отлыниваю от занятий, но у меня возникла одна идея, на воплощение которой мне понадобится время и ваша помощь. Уверен ли Арета? Секунду, спустя отозвался Ильян. Лишь неоспоримо важные дела могли заставить столь трудолюбивые и прилежное создание, как вы, попросить меня отменить наш урок, как я понимаю. Да, именно. Только не говорите Герберту, это сюрприз для него. Для него. Я вкратце изложила план. Взамен она получила светлую радость в призрачных глазах и заверение, что ей предоставит всё необходимое в нужное время, включая и само время. В конце концов, Ильян недаром когда-то подводил его к мысли об эмоциональном кочегаре. А ведь именно им она сейчас и работает, кочегаром, тем, кем в первые дни в этом замке решительно отказалась быть. Чёрт! Я постаралась не думать об этом, пока проводила подготовку, и пока завершив её, спускалась в сад на случай, если Лер совершенства всё же решит заявиться. Чтобы там Герберт не думал, я не собиралась вступать даже в фиктивные отношения с человеком, которого совершенно не знает. А раз некромант не желал её присутствия на сегодняшней встрече, придётся самой устраивать ттт с названным женихом. Она успела дважды обойти сад, по которому расползлась холодная тьма, и вдоволь погулять туда-сюда у ворот, когда те сами собой распахнулись. "А, Леорета!" Миракол поклонился, как будто приятно удивлённый. "Решили отобрать у Ильяна его работу? Решила поближе познакомиться со своим суженом?" Я присела в реверансе, пока створки ворот медленно смыкались за спиной у визитёра. утверждать, что она действительно сговорилась с Ильеном, дабы тот не вышел встречать дорогого гостя, она не стала. Раз вы здесь, полагаю, вопрос нашей помолвки уже решён. Приблизившись, Мира галантно подал ей руку. Лишь, если вы того хотите. Неужели? Максимально саркастично пропела Ева, позволив подхватить себя под локоток. Я понимаю, что вы зависите от Уэрта». Даже если он не отдаёт вам приказов, не в ваших интересах портить с ним отношения. Но, поверьте, я не хочу использовать вас вопреки вашему желанию. Не хочу и не буду. Она лишь хмыкнула, вышагивая рядом с ним по дороге к замку, и освещая их общий путь смычком. Голубые блики дрожали в лужах и расползались по мокрой брусчатке. Что означает ваше имя, Лер? Если Миракл и удивился вопросу, который ей давно хотелось задать, то ничем этого не выдал. Кажется, удивительный. Тоже претензиозно, — оценила Ява. Но всё же не так, как наш перевод. В вашем мире есть подобное имя. Слово. Оно переводится как чудо. Вам подходит, кстати. Судя по вашему тону, это не комплимент. Вам решать. Тот рассмеялся скорее забавляюще, чем задетой. Любопытный у вас дар, Леарета, произнёс Мира, глядя на сияющий смычок. А где же обещанный Лауре, огненный меч? Лежит в моей спальне. Гном из-под сделал его для меня. Так ваши прелестные ручки даже до гномов дотянулись. Однако, в голосе Леары совершенства скользнуло одобрение. Не совсем то, чего я ожидал. С другой стороны, неожиданности — это прекрасно. Тогда, полагаю, предложение Уэрта должно было привести вас в восторг. Её спутник чуть шевельнул кистью, поудобнее перехватив её руку. Скажите, ли, Арета, Лиорета, Веста ещё хочет призвать жнеца? А, так вы об этом знаете? Знаю. И очень этому не рад. Боитесь, что в таком случае у вас появится конкурент? Боюсь, что в таком случае у меня погибнет брат. Вертер остаётся мне братом, несмотря ни на что. На его лице тенями плясали отсветы волшебной воды. И лицо это было очень задумчивым, очень сумрачным, очень подобающим случаю, как впрочем и ответ. Какая забота. Только вот почему у меня ощущение, что вы всегда играете роль. Я игрок по натуре. Но не сейчас. Мирако устал перед ней, преграждая путь. Раз уж нам предстоит сблизиться, давайте договоримся. Я откровенен с вами в пределах того, что вам нужно знать. Вы откровенны со мной. Держа смычок между ними на манер свечи, я без смущения встретила его взгляд и с сомнением осведомилась. С чего это? Лучший способ заставить человека избавиться от маски, снять свою Учитывая какое дело мы собираемся провернуть совместными усилиями, маски неуместны. Но это дело само по себе сплошная маска, которую мы будем носить для всех окружающих, кроме нескольких избранных персон. Не думайте же вы, что я в самом деле собираюсь за вас замуж. Равно как я не собираюсь связывать жизнь с незнакомкой, которую пока имел счастье видеть всего дважды. Не могу сказать, что не верю в любовь с первого взгляда, но меня она пока обходила стороной. И при всех ваших неоспоримых достоинствах исключением вы не являетесь. Однако мы будем действовать заодно, а вопрос доверия к тем, кто находится со мной рядом, для меня стоит довольно остро. Придерживая её за локоть, Мира мягко и неотрывно вглядывался в её лицо. Я должен вам доверять. А могу ли я доверять вам? Справедливо возразила Ева, оценив, как тонко он избегает темы её немножко неживого состояния. К тому же, кажется, вы вообще не особо склонны к доверию, даже к тем, кто никогда бы вас не предал. Игра тени не скрыла, как на этих словах помрачнило его лицо. "Лорд предал меня. Я знаю это". Резким, каким-то танцевальным в своём изяществе поворотом, Мира Колснова встал слева от неё. И если он солгал вам, что не делал этого, он ещё больше трус, чем я думал. Они продолжили путь, и перед следующим вопросом Ева поколебалась, потому что по-хорошему вопрос этот следовало задавать Герберту, в словах которого она, может быть, хоть немножко уверена. Впрочем, всегда полезно выслушать версии обеих сторон. Скажите ли, что между вами произошло? Между вами с Гербертом? Раз мы решили быть откровенными. Неровный ритм их шагов, раздражающий разобщенных, приглушал отливающее листва. Из-за него погиб мой отец, наконец сказал Миракол. Ева, нафантазировавшая трагическую и удручающе банальную историю с неподелённой девушкой, крепче сжала дрогнувший в пальцах смычок. Мне жаль. Искренне произнесла она. «А подробнее. Мой отец был старшим братом Айраса. Мира кол завёл рассказ так спокойно, будто решил поведать историческую байку, не имевшую к нему никакого отношения. Не зная я семейного древа Тибелей, уточнение было бы в тему, но прерывать повествование нетерпеливым, я знаю, она не решилась. Покойный король, наш свертом дед выбрал наследницей престола её. Отец стал советником по экономике. Его это уязвило, полагаю. Не стану отрицать. Хотя в начале правления Айрис всё сходилось на том, что она и правда достойна трона больше других. Поэтому отец не стал плести заговоры. Решил лучше воспитать сына так, чтобы из того в своё время вышел настоящий король. В паузе ударами метронома прошуршали три мерных шага. Я во всё же подстроилась под его походку, чтобы шаги их звучали в унисон. Когда нам с Уэртом было по 16, отец вскрыл одно очень неприятное дело преступление, в котором оказались замешаны многие из самых верхов. Воровство колоссальных масштабов, тянувший за собой серию убийств. Всё замалчивалось согласием самой королевы, но отец не мог молчать. Он хотел придать дело огласке, хотел, чтобы полетели головы тех, кто не должен был стоять у власти. А они бы полетели, восхищаясь честностью покойного советника и поражаясь его наивности по меркам привычных ей реалий, поинтересовалась Ева. Тогда Айрис ещё не относилась к возмущениям в народе так, как сейчас. Тогда она скорее предпочла бы замять скандал, покарав часть виновных, чем упекать в тюрьму возмущённую толпу. Хотя тайные аресты недовольных ею начались как раз в те годы, потому я и испугался. Миракол отстранённо смотрел на замок, наползавший на них чёрными стенами, размеченными светлыми клеточками окон. Отец собрал все необходимые доказательства, документы, которые держал в тайнике, надёжно спрятанным. Но я случайно его нашёл. Я, шестнадцатилетний дурак, осознавший, против кого мой отец собирается выступить и испугавшийся за него, веривший, что есть на свете один человек, которому я могу доверять как самому себе. Я ощутила, как напряглась рука, лежавшая под её рукой. Я рассказал Вертота о тайнике, о том, что в нём обнаружил. Просто не знал, что мне делать. Хотел посоветоваться поговорить мне с отцом или молчать, уговорить отказаться от своей затеи или помочь ему. А На следующий день отец не вернулся домой с монетного двора. Больше я его не видел. По официальной версии его похитили враги короны, но когда я заглянул в тайник, тот оказался пуст. Документы пропали вместе с отцом. Он выдал это просто буднично, как и всё до того, вместе с проблемами для Айрис. Будничность придала рассказу особенно гнетущее впечатление, куда большее, чем если бы он цедил слова сквозь зубы или сдерживал слёзы. Впрочем, Мира Колти не походил на человека, который позволяет кому-то видеть свои слёзы. Такие, как он, идут по жизни смеясь, даже когда под ногами битые стекло. И вы уверены, что это Уэрт выдал ваш секрет? Кое-как вымолвила Ева. ваш отец мог сам рассказать кому-то. К нему могли приставить шпиона. Я прочла это в глазах Верта при следующей встрече. Вину, что бы он теперь ни говорил. И когда я спросил, он ли это, он не ответил. Миркол ответил мягко, без гнева, погасшего давным-давно. Этого мне хватило. Я переступила порог замка и прошла в гостеприимно приоткрывшиеся двери. Медлю с продолжением разговора. Нет. Не похож Герберт на предателя. Не похож. И то, что вины за ним нет, он говорил слишком уверенно для виновного. Но прежде чем помимо эмоционального кочегара работать ещё и адвокатом, ей как минимум нужно выслушать версию обвиняемого. Вы поэтому хотите свергнуть Айрис, решив пока не развивать тему? Ева отпустила ненужный больше смычок. Её отца не только не в первую очередь поправился Миракол, пока они пересекали освещённый замковый холл. Я не отрицаю, что когда-то она была прекрасной правительницей. Без неё Керфин не был бы сейчас страной, с которой считаются. Но теперь Айра сделает то, что нельзя оправдать самыми великими устремлениями. И я не только о войне, которую она так жаждет. Улыбка юноши вышла пугающе кривой. Если бы вы побывали в подвалах столичной тюрьмы, вы бы сами всё поняли. Впрочем, лучше вам там не бывать. А вы туда наведывались? Нет, к счастью. Но туда наведывались те, с кем я знаком. И там, полагаю, закончил свои дни мой отец. Это Мира тоже произнес пугающе спокойно. В подвалах Кмецерской королевской тюрьмы работает охрана народного покоя. Так их называют официально. А не официально просто охрана с большой буквы или как их прозвали в народе упокоители. Они забирают всех, кто тайно исчезает среди ночи или дня. Тех, кто затевает заговоры против короны или просто высказывает крамольные мысли. Не обязательно публично. Мира неторопливо поднимался по ступенькам, подлаживаясь под темпы её шагов. Надеюсь, мы с вами избежим визитов в их вотчину. Особенно вы. В моём нынешнем состоянии мне трудно причинить боль. Вспомнив встречу с коршунами, пожалуй, плечами Ева. Тех, кто захочет меня пытать, ждёт неприятный сюрприз. В подвалах к Кнеtypescriptской тюрьмы Распоряжается не только охрана. Там часто бывают и учёные, маги, целители, некроманты, очень заинтересованные в продвижении магической науки, очень преданные нашей доброй королеве. Очень благодарны ей за то, что им предоставляют такой прекрасный материал для опытов. Включая те, что предусматривают, к примеру, вскрытие зажива. Полагаю, ваша персона их заинтересовало бы больше моей. Пусть Ева никогда не видела лабораторию для магических опытов на людях, но в подкинутой воображением картинке она не сильно отличалась от анатомического театра, особенно количеством разложенных на столах очень острых и очень жутких инструментов и крови. Это недопустимо, сформулировала Ева, не содрогнувшись лишь потому, что сейчас От представленного её не могло пронять холодом. А зато заправление Айрис, отрасли целительной и боевой магии, продвинулись вперёд дальше, чем за минувший до неё век. Как и некромантии. жаль только дети, которым в школах уже преподают открытия, сделанные в тех подвалах, не подозревают о цене, что за ними стоит. Твердая рука уверенно поддержала её, когда ява запнулась о следующую ступеньку. Я понимаю, что двигает Айрис. Она искренне желает блага своему королевству, своему народу, той его части, что предана ей. Но у всего должен быть предел, и величие страны не должно строиться на костях её граждан. Чужих, впрочем, тоже. Айрис какой-то миг об этом забыла или, может, никогда не забывала, просто сдерживалась до момента, когда пауза затянулась, На очередном повороте лестничного пролёта Миракол заглянул в её лицо. Евы не знала, что он там увидел, но это поведало о мрачности её мыслей яснее всяких слов. Прошу прощения. Я ушёл от темы слишком далеко. А прогулка в этих далих способна испортить настроение кому угодно. Отвернувшись, юноша помолчал пару секунд. Отматывая нить разговора к относительно светлому моменту, возвращаясь к верту, я всё же надеюсь, что ему хватит ума умерить гордыню, отказаться от своей безумной затеи. А вы бы на его месте отказались? Тихо заметила Ева, к её удивлению, Мира кивнул. Я не лучший пример для подражания, но хотя бы в борьбе с гордыней могу таковым послужить. Так вы гордец? было на арене одно время затем повзрослел и понял в чём главное удовольствие игры в самой игре говорит в кабинете верно миракал самоуверенно свернул на нужный этаж как только я перестал думать о кубках и начал просто наслаждаться тем что делаю кубки сами посыпались мне в руки всегда нужно помнить об этом зачем ты делаешь то что делаешь Не ради славы, не ради наград, ради удовольствия. И только люди, которые любят то, что делают, могут добиться чего-то настоящего, быть по-настоящему счастливыми. Я выкивнула, удивлённая резонансом их мыслей. И игра в короля, стало быть вам тоже нравится, подытожила она, поняв, о мира клетки были кое-что очень важное, меньше, чем арена. Цена ошибки слишком высока. И проигрыш будет равен чьей то смерти, причём моя меня волнует далеко не в первую очередь. Ну да. Мне это нравится. Не слишком ли легкомысленный подход к правлению? Хороший правитель обязан быть игроком в лярета. Всё правление те же шахматы. На миг я удивилась, что в Керфе ей шахматы, но затем сообразила, что магический переводчик Наверняка обозначил таким образом похожую местную игру. Сплошные комбинации ходы, чтение противника, просчитать последствия каждого решения, каждого поступка и противодействий, которые он встретит. Только противником при благополучных обстоятельствах являются не те, кого нужно убить или низвергнуть, а те, с кем нужно договориться. А ещё бедность, болезни, необразованность, Произволы и прочие неприятные явления. И приз за победу власть. Власть всегда бремя. Те, кто считает её призом, лишь недалёкие алчные глупцы. А и трон не трофей, потому что настоящая игра начинается в момент, когда ты на него садишься. Мира отпустил её руку подле дверей некроманского кабинета. Нет. Призом будут подданные. которые всплакнут о своём короле, когда я умру. А ещё свобода и довольство людей под моей властью. Тем, в какой стране они живут, тем, как они живут. Я вновь кивнула на сей раз задумчиво. Человек, для которого власть не при присобие, который привык достигать того, чего хочет, но не любыми доступными средствами, который играет без легкомыслия, которая осознаёт всю ответственность своей задачи и желает выполнить её наилучшим образом. Что ж, главное, чтобы слова его в итоге не разошлись с делом. И каков вердикт? Следя за её лицом спросил Мира кол весело. Я вскинула брови. Вы хотели познакомиться со мной поближе, Лиорета, узнать получше. Теперь вы знаете капельку больше. Но ещё слишком мало, чтобы можно было всерьёз судить. Разве не этим вы сейчас занимаетесь? заметил в Лер с пугающей проницательностью. Мне порой приходилось выносить суждения о человеке по куда более кратким разговорам и куда менее информативным. Рискните. Некоторое время Ева молчала, созерцая его гладкое лицо. Они оба спокойно выдерживали чужой взгляд. Я думаю, из вас может выйти хороший король Леер. Прижав руку к сердцу, Мира поклонился, словно артист, благодарящий за аплодисменты. Приятно слышать. Я выследила, как брат Герберта берётся за дверную ручку. «И какое же суждение после двух разговоров вы вынесли обо мне? Поколебавшись, уточнила она. Анна. оглянулся. В ореховых глазах плескалась ислукавенка. Я его поняла, что он ждал вопроса. Я думаю, из вас может выйти хорошая королева Леорета. Шири, улыбнувшись тому, что проявлялось в её лице, миркал попрощался учтивым наклоном головы. А вот теперь ты опоздал. Ещё услышала я голос Герберта, прежде чем дверь в кабинет закрылась, оставляя братьев наедине. Долго встреча не продлилась. Вскоре Мира с Гербертом уже покидали комнату. Вид Ева, которая устроилась на широком каменном подоконнике под витражным окном, обняв руками колени, привела обоих в замешательство. "Только не говори, что пыталась подслушивать", сказал некромант. "Просто ждала, пока вы закончите". Братья переглянулись, и Ева впервые поняла, насколько они похожи. "Иди", глядя на Миру, Клаус произнёс Герберт. Увидимся. Дождался, пока кузен им и обоим, и когда тот отошёл по коридору достаточно далеко, шагнул к окну. Зачем ты отобрала у Ильены его прямые обязанности? Хотела пообщаться с человеком, чью невесту мне предстоит разыгрывать. Зачем же ещё? Ева спустила ноги с подоконника, сев на краю. Ты не желал моего присутствия на встрече. Я решила встретиться сама. «И О чём вы говорили? Да так о разном. Ева подметила невыразительность голоса, за которой Герберт старательно скрывал что-то ещё. А на чём договорились вы? Миракол согласен разыграть весь этот фарс, если согласишься ты. И спросил у меня возможность приходить сюда, хочет узнать тебя получше. Я надеюсь, за этой формулировкой не кроется ничего, что обычно за ней скрывают. Будет странно, если счастливая пара станет вести себя словно незнакомца». откликнулся Герберт с той же невыразительностью. Вы должны привыкнуть друг к другу, прежде чем разыгрывать оброчённых. Ева поболтала ногами в воздухе. Тебе не кажется, что всё это как-то неправильно? Мы подгоняем происходящее под пророчество. Что ни говори, вряд ли Ло Урен подразумевала это. Как только пророчество становится известным, знание о нём уже меняет всё. А мы сейчас восстанавливаем то, что разрушила Айрос», — уверенно ответил некромант. Полагаю, твоё убийство перечеркнуло естественный ход событий, если он и предусматривался. При других обстоятельствах миракал вполне мог оказаться первым, кого бы ты встретила в Керфе. Лес, куда тебя выкинула прореха, неподалёку от его особняка. Он приютил бы тебя в своём доме вместо меня. Герберт помолчал. Полагаю, при таком раскладе вы бы быстро с ним поладили. Глядя в его лицо, по которому разливалось почти мертвенное спокойствие, я решительно спрыгнула на пол. Вообще-то я ждала тебя. Зачем? Что-то случилось? В вопросе прозвучало настороженное недоумение. Ему действительно в голову не могло прийти, что он может быть ей нужен. Зачем-то помимо уроков, дел, помощи, меркантильных интересов. И если сейчас ему сказать: "Давай посидим, поболтаем", он не поймёт, не сможет. Впрочем, Ева этого и не планировала. Понимаешь, дома я привыкла смотреть движущиеся картинки вместе с сестрой. А тут пробовала смотреть их одна, но поняла, что в одиночестве мне это делать тоскливо. Глядя на него снизу вверх, Ева надеялась, что голос её звучит достаточно жалобно. Ты побудешь со мной? А шалелость, мелькнувшая в глазах напротив, стала лучшей наградой её актёрскому мастерству. Это поддержит здоровье моей психики, очень серьёзно добавила Ева. А со здоровой психикой моё обучение И всё остальное будет куда продуктивнее. Сам понимаешь. Она прижала сомкнутые ладони к губам. "Ну, пожалуйста, ты мне очень поможешь". В Следующие секунды она наблюдала за спектром эмоций, сменяющихся в его лице. Пробивших отстранённость, за которую он так старался закрыться. Недоверие, подозрение, затем что-то похожее на понимание. затем что-то похожее на печаль. Герберт разомкнул губы, глотнул воздуха для ответа и не ответил. Опустив взгляд с её ресниц на щёки, вновь собрался что-то сказать и не сказал. Прикрыв глаза, выдохнул, будто перед прыжком в пропасть. Ладно, произнес он. По интонации я его поняла. Сперва он собирался ответить совсем не это. Побуду Без лишних слов, ухватив его за руку, она поволокла некроманта в комнату. Ложись рядом, велела Ева, закрыв двери и завалившись на застеленную кровать. Планшет, с к док-станции, ждал в изножье. Или садись, но ну, вот так, чтобы видеть экран. Хотя лежать удобнее? Герберт посмотрел на неё, на постель, на планшет, вспыхнувший пёстрым глянцем экрана. Пока Ева химичила сразу с двумя плеерами. На низкий столик, который Ильен услужливо поставил рядом с кроватью, там ждало то, что Ева просила у призрака ещё днём. А вечером, пока братья вели приватную беседу, велела принести в свою спальню. "Это что?" сказал Некромант, изучая большую глиняную кружку и керамическую миску, куда с горкой навалили вкусное содержимое. Чай. То есть фэр, который ваш местный чай и печенье. Я его безмятежно болтала согнутыми ногами, лёжа на животе. Ильян сделал, я его попросила. Я знаю, что это. Зачем оно здесь? На время просмотра обязательно нужен чай и печенье. Без этого совсем не то. Есть нужно в столовой, а не в постели. В «В том том-то тонтайкай в печенье в постели. То есть, удовольствие. Она нетерпеливо повернула голову. Послушай, считается и моим священным ритуалом. Боги аниме требуют, чтобы просмотр сопровождался поеданием и распиванием чего-нибудь вкусного. Поскольку я есть не могу, это придётся делать тебе. Боги аниме так называется то, что мы будем смотреть. Вид движущихся картинок. Аниме. У них есть боги. И богини. Они могут показаться милыми, но на самом деле очень грозные. А ещё у них часто кошачьи уши и лиси хвосты. Ева непререкаемо указала на покрывало рядом с собой, откуда Герберт без труда смог бы дотянуться до чашки. Иди уже сюда. Он опустился на кровать так, точно под ним было стекло, и естественно, сел нелёгко. А Ева понадеялась, что не ошиблась с выбором. Вещи в современном антураже Герберт с ходу вряд ли оценит. Игра престолов ему наверняка зашла бы, но на планшете у Евы был только седьмой сезон, от которого она то и дело плевалась ядом. И в отрыве от предыдущих он вряд ли будет понятен. Зато Ева пока не встречала человека, которому не понравился бы ходячий замок, и уповала, что некромант не станет первым исключением. В конце концов, не зря же она убила сегодня почти весь день, решая проблему с языковым барьером. И пусть за сегодня Ева посмотрит Замок уже второй раз. Первый случился, пока она записывала перевод, зачитывая на диктофон мелькающие на экране субтитры. Эту вещь она могла пересматривать бесконечно. Не пугайся, когда услышишь там мой голос. На всякий случай предупредила Ева. Придётся смотреть в моей озвучке, чтобы тебе было понятно. Надеюсь, ты мне простишь о грехе. Я не профессиональный переводчик. Я рад, что ты считаешь меня дикарём, способным испугаться говорящего предмета, но в нашем отсталом магическом мире есть артефакты, запоминающие и воспроизводящие голоса. К тому же, ты далеко не первая пришельце из Инамерии, а рассказывать о чудесах вашего мира твои предшественники не скупились. Что ещё за озвучка? Тем лучше. Значит, поезда, самолёта, трамвая и бомбы его тоже не удивят. Ты ведь не знаешь нашего языка. Я записала перевод на кирфианский. Он будет звучать вместе с картинками. Хвала планшету, на котором можно включить два плеера одновременно. Ну и переводческой магии, которая позволяла кирфианцам понимать её речь даже в записи. Я вы успела протестировать результат на Елене. Так, лучше не прерываться и не ставить паузу, потому что синхронизировать это дело очень сложно. Готов? И печенье возьми. Дождавшись его кивка, она щёлкнула на кнопку Play в одном проигрывателе, чтобы тут же развернуть другой. Пауза не понадобилась. Они ни разу не прервались. И этот просмотр вышел для Евы самым, наверное, странным из всех. Во-первых, из-за собственного голоса в динамиках, Во-вторых, из-за нервного чувства, которое всегда испытываешь, показывая кому-то любимый фильм, когда пытаешься посмотреть на хорошо знакомую вещь глазами того, кто сидит рядом, в процессе находя в ней миллион гипотетических недостатков и боясь, что её не оценят. В-третьих, из-за самого факта, что она смотрит "Ходячий замок" на планшете в настоящем иномёрном замке, пока рядом с ней ест печенье принц Никромант. Герберт не произнёс ни слова до самых финальных титров и не смеялся, когда смеялась она. Но улыбку, которую его пару раз замечала на его лице, обычную, тёплую, ни капли не саркастичную, она сочла хорошим признаком. Как и то, что к концу просмотра кружка почти опустела, а печенье в миске стало значительно меньше. Как мило, резюмировал Мэт. Индигон материализовался где-то на середине мультфильма, сделав просмотры ещё более странным. Хорошо хоть не сыпал комментариями. Просто завис над кроватью, них устроившись в воздухе по-турецки. Правда, этот кальцифер такой глупый, влюблённых голубков обмануть проще простого, так что на его месте сгинь, посоветовала Ева. Да сраласти. Безропотно отозвался тот И стиль компенсируя без высшей степени скобрёзной улыбкой. Евы сердито провела пальцем по тачпаду док-станции. Тот откликнулся не сразу. Сказывалось то, что её руки были куда холоднее обычного. Должен признать, ваше представление о магии весьма правдоподобно. В большинстве случаев. Хотя демонов вы идеализируете. Небрежно изрёк Ник когда Ева дважды щёлкнула на красный крестик в углу экрана. Потянулся за очередным печеньем. Этот хаос, такой фигляр, чем-то напоминает Миракл. А, по-моему, тебя, хмыкнула Ева с облегчением, наблюдая, как он жуёт, размышляя над увиденным. Местами разве только внешне. Вначале немножко, касаясь губами кружки, Гербет как-то странно усмехнулся. Главной странностью было ребячество, которое его не привыкла видеть в его лице. Но Софи точно вылетает ты. Да? Такая же угрожающая доброта ко всему вокруг. Сделав последний глоток, он почти поморщился. И обезоруживающее нахальство. Глядя, как старательно он разыгрывает недовольство её персоной, Ева невольно прыснула. Так тебе понравилось? Некромант аккуратно отставил пустую кружку на стол. В окно стучался вернувшийся ливень. Осенняя тьма, тосковавшая по живому теплу и треску углей в камине, льнула к прозрачным стёклышкам в частом фигурном переплёте. Хорошая сказка. Похвала вышла сдержанной, но Аева поняла по голосу вполне искренней. Айрис тоже не мешала бы её посмотреть. Выпрямившись, Герберт уставился куда-то в угол. Хотя не думаю, что даже такая хорошая сказка заставила бы её передумать и не развязывать войну. Ева наблюдала, как его застывший было взгляд оживает, скользя по знакомым предметам. Вновь замирает, дойдя до футляра с дурацЫ. Знаешь, в нашем мире тоже есть музыка и места, где ей обучают. Академия музыкальных чар, к примеру. Закрыв планшет на ноутбука, я воодушевленно села рядом. Академия музыкальных чар? Королевская академия музыкальных чар и боевых искусств. Там учат людей с таким даром, как у тебя. Это в Легитрине, столице королевства Натейл. На соседнем континенте. Там же есть и обычная консерватория для простых музыкантов. Её дом был почти небрежным, будто он сообщал что-то совершенно неважное. Туда в своё время поступил мой дядя. Думаю, ты могла бы там учиться, если бы захотела. Куда же в волшебном мире без магической академии? Правда, этот жанр я не особо жаловала. Может, потому что в её родном колледже директор был очень милым, но пожилым мужчиной, лет так за шестьдесят. И ей в голову не пришло бы делать объектом своих романтических грёз брутального ректора. Но в музыкальном обрамлении идея академии звучала довольно интересно, даже привлекательной. Твой дядя, вдруг осознала она, «Кейлус?» да. Он сочиняет музыку на досуге. Правда, особой популярностью она не пользуется. Значит, Кейлос форсится трактата о музыкальных чарах и кровожадный дядюшка — действительно одно лицо. Впрочем, на отношение Евы к грожайшему лееру Кейлосу это не влияло. Не теперь. Гитлер в своё время тоже писал акварели, довольно посредственные. И он учился в консерватории, не в магической академии. Он некромант и лишён стихийного дара. В академию путь ему был закрыт. Да он и не особо стремился. Так он тоже некромант, слабенький очень, и способностями своими почти не пользуется. Ева вспомнила мальчишку, которого несколько дней назад поймала в саду. Поймала, чтобы отпустить. Но Герберт, если Кейл учился там, рядом с музыкальной академией, вдруг он знает о том гипнозе, которым пользуюсь я. Судя по тому, как посмотрел на неё Герберт, он прекрасно понял, к чему она ведёт. И мысль была для него не в новинку. Это успокаивало. Даже если он поймёт, что на мальчишку наложили блок, он не станет рисковать его жизнью, пытаясь его взломать. Интонацию окрасила терпение на сей раз не обидное. Это было не терпение, замешанное на раздражение от чужой глупости, а терпение, с каким утешают испуганных детей. если всё-таки рискнёт, скорее всего, мы узнаем о скоропостижной кончине его секретаря. Не факт, что даже тогда он что-то выяснит, но мы будем на чеку. Некромант вновь отвернулся, уставившись не то в угол, не то на футляр. Впрочем, мы и так на чеку. Евы кивнула, как ни странно действительно успокоенная. в ментальных блоках и мотивах своего дядюшки. Герберт точно разбирался получше неё. "Сыграешь как-нибудь мне?" Вопрос прозвучал так тихо, что Ева с трудом его расслышала. А даже расслышав, не сразу решилась поверить в то, что расслышала. Особенно в то, как это было произнесено. Чтобы бы Герберт террори еёль кого-то просил, то, что играла твоя сестра, то, что играла ты. Герберт смотрел в сторону так старательно, будто за его спиной она снова разоблачалась для очередной процедуры в ванной, как играла. Ева видела его руки, лежавшие на коленях, напрягшиеся так, что пястные кости прочертили тыльную сторону ладони тремя чёткими линиями, сходившимися и пропадавшими ближе к запястью. Она сама не понимала, почему эти слова несравнимые в своей простоте с иными цветастыми комплиментами и хвалебными одами, что она выслушивала за свою музыкальную жизнь, так её смутили. сыграю обязательно. Ява заставила себя расслабиться. Она и сама сцепила пальцы, сжав одну ладонь другой почти до синяков. А ты посмотришь со мной завтра ещё что-нибудь? Только если тебе понравилось, конечно. Да. Конечно. Герберт сидел в полоборота, но ей всё равно видно было, как он облизнул и сжал губы. Ева. Да. Он всё-таки повернулся и посмотрел так, что ей стало не по себе. Нет, не страшно, просто очень захотелось в свою очередь отвести глаза, потому что Еве не нравилось то, что она почувствовала под этим взглядом. Я знаю, что со мной нелегко. Он заговорил так мягко, так деликатно, будто касаясь дыханием огонька, умирающей свечи. Так мягко, что ей почему-то захотелось плакать. "Я делала и говорил тебе то, что не должен был говорить и делать. Я не сносен порой, я не умею вести себя как обычный, нормальный человек. Я так долго был один, что забыл, что такое дружба, близость, всё остальное. Но я попытаюсь вспомнить". Если ты правда этого хочешь. Она долго думала, что на это ответить. Это была опасная территория, на которую она откровенно говоря, не собиралась заходить. Делать и говорить о том, что делаешь, совершенно разные вещи. В данном случае первое было проще второго. Я просто не хочу, чтобы всё сводилось исключительно к общему делу. У нас, наконец, сказала она, И я давно тебя простила. За всё. Если честно, на тебя вообще трудно обижаться. Если узнать получше. Он склонил голову, всматриваясь в её глаза так, словно на дне зрачков надеялся различить тот ответ, которого не знала даже она сама. Ответ чего же она всё-таки от него хочет? Спасибо. В свою очередь сказал он. За всё. Они смотрели друг на друга, впервые без улыбки, без юрничания. без попытки переглядеть, что-то доказать, в чём-то убедить. Смотрели, пока Герберт вновь не отвернулся. На сей раз, чтобы встать, тебе нужно принять ванну. Он выпрямился медленно, опираясь на столбик кровати, видимо, успел слегка отсидеть ноги. Я отдам распоряжение. Приходи чуть позже. И, возможно, я лишь послышала из-за звуком затворяющейся двери судорожное бормочущее: "Боги, что я творю?" Когда Тим открыл глаза, первым, что он увидел, был Кейлос, дремавший в кресле подле постели. Тим приподнялся на локте, мужчина тут же распахнул тяжёлые, пушившиеся длинными ресницами веки. «Лежи». Велел Кейлу с энтонацией, заставившей Тима немедленно подчиниться. Потёр Костяшками пальцев глаза, затем уже кончиками виски. Как же ты меня напугал? Тима кинул мутным взглядом свою спальню, пытаясь вспомнить, как сюда попало и что этому предшествовало. Что произошло? Ты ничего не помнишь? Морщась, во сне у него затекли ноги. Кейл сел поудобнее. Те выходил из гостиной. Потом схватился за голову и упал. У тебя было что-то вроде припадка. В его глазах Тим видел не самые приятные воспоминания. В конце концов ты затих и уснул. Пролежал почти сутки. Целитель сказал, физически ты здоров. Никаких следов яда, болезни или проклятий. Кейл подался вперёд, вглядываясь в его бледное лицо. Что случилось? Перед глазами Тима наконец всплыл дверной порог. Последнее, что он видел прежде, чем упасть, а в ушах я что-то вспомнил. Он облизнул пересохшие губы, чувствуя мерзкий медный привкус во рту. Когда ты сочинял мелодию, похожую под недоумённым взглядом Кейла, он судорожно сдвинул брови, пытаясь вспомнить больше. В затылке тут же всплеснулась боль. Предупреждаю, нет, Тимерлейт, не пытайся. Не то будет куда хуже, чем сейчас. Не могу. Он прижал ладонь к месту, где жгуче пульсировала кровь. Сразу же опустил, слабость давала о себе знать, реагируя дружью даже на такое простое движение. Я где-то слышал её, но не помню где. И сейчас тоже больно. «И "Ты потерял сознание от этого?" тем кивнул. Почти плача в равной степени от боли и понимания, насколько глупо всё это звучит. Последнее чего он ожидал, так это того, что лицо Кейла разгладит удовлетворение. Точно он получил ответ на терзавший его вопрос. "Мелодия", медленно повторил он. "Музыка". Он коротко выдохнул, затем рассмеялся. Ну, конечно. Тим слушал, как смех переходит в хохот. Не понимая, что послужило причиной веселья, но подозревая, что его бессвязный бред сообщил нечто очень важное. Лишь затем вспомнил, что в Легитрене, в юности приютившей Кила на самый, наверное, счастливый год его жизни, располагалась не только знаменитая на весь мир консерватория. Тебя загипнотизировали». Последний кейс подтверждая догадку. В голосе его звучали отзвуки смеха, и поставили блок. Неумелые отсюда и последствия. Хотя полагаю, если бы неудачное стечение обстоятельств, первый припадок случился бы позже. Он рывком поднялся на ноги. Ты точно не помнишь ничего подозрительного в саду Раи Тим покачал головой. Уже знаю, что это даже будучи правдой, Во всяком случае, правда, известный ему, ничего не доказывает. Вы думаете, это сделала она? Он следил, как Киль медлитерит шагами комнату, сцепив руки за спиной. Девчонка может владеть даром, не свойственным для наших мест, но хорошо знакомым мне. Гипноз одна из основных разновидностей музыкальной магии. А с помощью гипноза легко можно поставить блок. Я «Мог видеть её. Столкнуться с ней, а потом меня просто заставили об этом забыть. Да. Замерев подле кровати, так же резко, как до того поднялся, Кейлос уставился в стену. Та была интересно разве что отсутствием на ней чего-либо интересного, даже узоров на однотонных обоях. «Мог». Тим следил за его лицом, зная, о чём он думает. о том, что взломать блок единственный способ заполучить действительно достоверную информацию. О том, чем чаще всего платят те, в чью голову вламываются посторонние люди. Может и о том готов ли он Кейл к этой плате. Свой ответ на последний вопрос Теймерлейд знал совершенно точно. "Кейл", тихо проговорил он. если это поможет найти её, Тот опустился на край постели, и выражение его лица заставило слова затихнуть в горле. "Даже не думай". Ладонь, пахнущая острой горечью лекарств, легла на его волосы. Губы, пахнущие так знакомо сладкой прохладой пряных леденцов, легко коснулись его виска. "Не такой ценой". Тонкие нервные пальцы в рассеянной задумчивости скользнули сквозь рыжее кудри. спутанные после долгого болезненного сна. У меня будет новое поручение для охотников за головами. Пусть ищут в шине и окрестностях кого-то, кто обращался к лекарю с жалобой на странные провалы в памяти, или на травмы, полученные неизвест каким образом, или на припадки, подобные тому, что случился с тобой. Думаешь, она могла повстречаться с кем-то ещё? Спросил Тим со странной смеси облегчения и покорности тому, что теперь придётся идти по сложному пути. Весьма вероятно, и если девчонка разбрасывается неумелыми блоками, рано или поздно блок даст о себе знать, даже без катализатора. Спровоцирует приступ. А если охотники никого не найдут, тогда будем действовать наугад. Но я думаю, что найдут. В конце концов не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Висок Тима обжиг тихий и очень недобрый смешок. А я помню, что и девочки любят искать себе приключения.